Глава третья. Рубщик бамбука и лунное дева. Давным-давно жил старый рубщик бамбука по имени Сангукино Мияко. Однажды, срезая своим топориком молодые побеги бамбука, он неожиданно увидел в глубине бамбуковой чаще дивный свет, а при ближайшем рассмотрении – маленькую девочку необычайной красоты. Он осторожно поднял крошечную малышку ростом не более четырех дюймов и отнес ее домой к жене. Маленькая девочка была такой хрупкой, что ее пришлось держать и растить в корзинке. После этого случая рубщик бамбука продолжал заниматься своим ремеслом, и будь то хоть днем, хоть ночью, срезая бамбук, он всегда находил в узлах бамбука золото и, забыв про прежнюю бедность, сколотил себе неплохое состояние. Девочка, пробыв с этими простыми деревенскими людьми три месяца, неожиданно очень быстро выросла и превратилась в взрослую девушку на выданье, и во знаменовании такого приятного, хоть и удивительного события, ей сделали взрослую прическу. Длинные волосы, которые до сих пор длинными прядями струились у нее по плечам, теперь собрали в пучок. Так как наступила осень, рубщик бамбука дал ей имя Наютакино Кагуя Химе – лучезарная дева, стройная, как бамбук в осеннем поле. По этому случаю устроили большой праздник и пригласили всех гостей. Сватовство лучезарной девы, стройной, как бамбук в осеннем поле. На свете множество женщин, но стоит бывало этим любителям женской красоты прослышать, что такая-то хороша собою, как им уже не терпится на нее посмотреть. Теперь Кагуя химия стала самой красивой из всех молодых женщин, и сразу же после празднества слава о ее красоте облетела всю страну. Женихи собирались у ограды ее дома и прогуливались перед крыльцом в надежде хоть мельком увидеть эту прелестную девушку. День и ночь несчастные поклонники ожидали ее, но напрасно. Те, что не могли похвастаться своим происхождением, постепенно стали понимать, что им не на что надеяться. Но пятеро богатых женихов упорствовали в своих намерениях. Ими были принц Иси Цукури и принц Курамоти, Сайдзин Дайнагон Абенойуси, Тюинагон Отомонойюки, а также правитель Исо Муратада. пылки и влюбленные терпели и лед, и снег, и полученный летний зной с достойной стойкостью. Когда эти господа, в конце концов, обратились к рубщику бамбука с просьбой выдать дочь за одного из них, старик вежливо объяснил, что девушка на самом деле его дочерью не приходится, поэтому она не обязана подчиняться его желаниям в этом деле. В конце концов, важные господа разъехались по своим усадьбам, однако продолжали надоедать своими просьбами настойчивее, чем прежде. И даже добрый старик-рубщик бамбука начал уговаривать химе говоря, что такой красивой девушке должно выйти замуж, а среди пяти благородных женихов наверняка можно выбрать одного достойного и заключить весьма неплохой союз. На что мудрая Кагуэхимия отвечала. «Я не настолько прозорлива, чтобы знать о верности своего избранника. Ведь если я выйду замуж за того, чье сердце окажется непостоянным, какая несчастная доля меня ждет? Благородные господа, о которых ты говоришь, не вызывают сомнений, но я не выйду замуж, пока не испытаю и не узнаю сердце своего избранника». В конце концов было решено, что Кагуэ химия должна выйти замуж за того жениха, который докажет, что он самый достойный. Эта новость сразу же дала надежду пяти дайме и с наступлением ночи они собрались у дома, где жила девушка, с песнями под аккомпанемент флейты, притоптывая и отбивая ритм веерами. Однако поблагодарить высоких гостей за пение вышел лишь рубщик бамбука. Когда он снова вернулся в дом, Кагуэхимя раскрыла свой план испытания женихов. «В далекой заморской стране Тензуку есть каменная патра для подаяний, которую в свое время носил сам великий Будда». Пусть принц Иси Цукури отправляется туда в поисках этой чаши и принесет мне ее. А на горе Харай, что возвышается в Восточном океане, растет дерево с корнями из серебра, стволом из золота, а вместо плодов у нее чистый белый нефрит. Пусть принц Курамоти отправляется туда, отломит и принесет мне ветку с того дерева. И опять в стране Маракоси, в Китае, шьют меховое платье, сотканное из шерсти огненной мыши, которая в огне не горит. Я прошу Дайнагона достать мне такое платье. От Синагона я прошу принести мне драгоценный камень, сверкающий пятицветным огнем, что сияет в голове дракона. А из рук правителя Иса я охотно приму раковину Коя Сугай, какие приносят сюда ласточки, перелетев через широкую равнину океана. Патра великого будды принц исицекурия поразмыслив над заданием отправляться в далекую тензику на поиски патра святого буды пришел к заключению, что подобное предприятие будет тщетным. Поэтому принц решил подделать эту самую чашу. он все хитро спланировал и позаботился о том, чтобы какое химия узнала, что он действительно отправился в путешествие, а на самом деле этот ловкий жених все время скрывался в ямата. а через три года в горном монастыре в выезде тоти нашел очень старую чашу, которая стояла на антаре бензуру Именно эту чашу он и взял с собой завернул в парчу и приложил к дару искусственную цветущую ветку когда когоехимия стала рассматривать чашу она обнаружила в ней свиток со следующими стихами миновал я много пустынь и морей искал искал эту чашу святую день и ночь с коня не слезал. ни слеза Кровь ланиты мои орошала. Но когда Кагуя Химия увидела, что из сосуда не исходит свет, она сразу поняла, что эта чаша никогда не принадлежала святому Буде. Она тут же отослала чашку назад, послав вместе с ней такие стихи. «Капля одна росы, ярче сияет утром дивной чаши твоей. Зачем ты ее так долго искал на Черной горе?» Принц, выбросив чашу, захотел обратить послание в комплимент даме, написавшей его. Сияние белой горы. Померкла дивная чаша. Яль виновен в том. Испил я чашу позора, Но не оставил надежды. Это был милый комплимент от жениха, Который оказался отъявленного обманщиком. Этот последний ответ в стихах Остался без ответа, И опечальный принц отправился в Освояси. Драгоценная ветка с горы Харай Принц Кумамоти, Так же, как и его предшественник, Был хитрым и тоже распустил слух о том, что ехал в путешествие в страну Цикуси в поисках драгоценной ветки. А на самом деле нанял шестерых известных в стране мастеров из семейства Лутимара и спрятал их в доме, скрытом от людских взоров, где обосновался сам, чтобы давать мастерам указания, и приказал им сделать ветку в точности, как описала Кагуя Хими. Когда драгоценная ветка была закончена, принц отправился с визитом к деве Кагуэ, которая прочла следующие стихи, приложенные к дару. «Пускай бы вдали от всех погиб я смертью напрасной в далекой чужой стране, но я бы вовек не вернулся без этой ветки жемчужной». Кагуэ химия печально смотрела на сверкающую ветку и равнодушно слушала выдуманную историю о похождениях принца. Он подробно расписывал ужасы моря, странных чудовищ, сильный голод, болезнь, все невзгоды, что выпали ему в океане. Затем этот неисправимый лгун перешел к описанию того, как они достигли высокой горы, выступающей из моря, как встретили там женщину с серебряным сосудом, который она наполняла водой. На горе было много удивительных цветов и деревьев, и ручей всех цветов радуги, желтый, как золото, белый, как серебро, синий, как драгоценные рури, и через этот ручей были переброшены мосты из подводных самоцветов, а рядом росли деревья, увешанные ослепительно блестящими драгоценными камнями. «С одного из них я отломил эту ветку», — продолжал обманщик, «которую осмеливаюсь сейчас преподнести госпоже Кагуе». «Вне всяких сомнений». химия была вынуждена поверить этой искусной истории если бы в этот момент не появились шесть мастеров громко требующих плату за изготовленную ими драгоценную ветку чем и уличили в обмане принца который поспешно ретировался когоое химия радуясь тому как ей так легко удалось избавиться от жениха щедро вознаградила мастеров платье из шерсти огненной мыши Садайзин Дайнагон Абенумиуси нанял китайского купца по имени Вокей, чтобы тот достал ему платье из шерсти огненной мыши, которая в огне не горит, и когда корабль купца вернулся из страны Маракоси, он привез платье, которое жизнерадостный Сайдзин Дайнагон счел за столь вожделенный им наряд. Платье из шерсти огненной мыши покоилось в ларце, И Садайзин Дайнагон, веря в честность купца, описал его как «насыщенного цвета морской волны, кончики ворсинок золотые, настоящее сокровище несравненной красоты, вызывающее восхищение скорее своей усовершенностью, чем стойкостью к пламени огня». Садайзин Дайнагон, уверенный в успехе своего сватовства, радостно отправился вручать подарок Кагуя Химе и приложил в дополнение следующие стихотворные строки. Страшился я, что в огне, любви моей безграничной, сгорит этот дивный наряд, но вот он, прими его, он отблеском пламени блещет. садойзин наконец, смог преподнести свой подарок деве Кагуя. Та обратилась к рубчику бамбука, который оказался в нужное время в нужном месте, с такими словами. Если этот наряд бросить в огонь, и он не сгорит, я буду знать, что это действительно платье из шерсти и огненной мыши, и больше не смогу отказать ухаживанием этого господина. Разожгли огонь, платье бросили в костер, где она тут же и сгорела. Когда старший государственный советник левого министра увидел это, лицо его позеленело, как трава, и он долго стоял, словно громом пораженный. Но какое химия, обрадовавшись в душе, вернула ларец с такими стихами. Ведь знал же ты наперед, что в пламени без остатка сгорит этот дивный наряд. Зачем же, скажи так долго, питал ты огонь любви? Драгоценный камень на шее дракона Тюнагон Ото Мономиюки собрал своих домашних и слуг и сообщил своим вассалам, что повелевает им принести ему драгоценный камень с головы дракона. Поколебавшись некоторое время, слуги сделали вид, что отправляются выполнять его приказ. Тюнагон тем временем был так уверен в успехе своего предприятия, что решил пока украсить свой дом изящными лаковыми миниатюрами, писанными серебром и золотом. Все покои завесили парчой, миниатюрами на досках, а поверхность крыши натянули шелка. Устав от ожидания тенагон немного времени спустя, совершил поездку в гавань на Нива и спросил рыбаков, брал ли кто-нибудь из его слуг лодку, чтобы отправиться на поиски дракона. Узнав, что никто из его людей не появился в гавани на Нива, он, очень недовольный этими новостями, сам сел в лодку в сопровождении рулевого. Так случилось, что бог грома в то время был рассержен, и на море высоко вздымались волны. Прошло несколько дней, и шторм стал таким сильным, а лодка была так близка к гибели, что рулевой рискнул заметить. Вой ветра, вздымающиеся волны и могучие раскаты грома — это все знаки гнева бога грома, которого мой господин разозлил, собираясь вытащить из глубин дракона и убить его, ведь именно из-за дракона разыгрался этот шторм. И было бы неплохо, если бы мой господин воздаст молитву. А поскольку Чунагон жестоко страдал от морской болезни, нет ничего удивительного в том, что он с готовностью согласился последовать совету своего рулевого. Он воздал никак не меньше тысячи молитв, каясь в своем недомыслии, что захотел уничтожить дракона, и торжественно поклялся оставить повелителя глубин в покое. Шторм утих, и тучи рассеялись, но ветер все еще оставался таким же яростным и сильным, как прежде. Однако ролевой сказал своему господину, что ветер попутный и дует прямо в сторону их страны. Наконец они достигли пролива Акаси в провинции Харима. Но Тинагон, все еще не оправившись от морской болезни и сильно напуганный, решил, что их прибило к какому-то дикому берегу, улегся на дно лодки, тяжело дышал и отказывался вставать, даже когда губернатор этой провинции самолично пришел засвидетельствовать ему почтение. Когда же Тюнагон наконец понял, что они пристали вовсе не к Дикому берегу, то согласился сойти на землю. Неудивительно, что губернатор улыбнулся при виде жалкого вида смущенного властителя, продрогшего до костей с раздутым животом и глазами, тусклыми, как терновые ягоды. Наконец Тюнагона понесли в полонкини не к нему домой. Когда его доставили, хитрые слуги смиренно поведали господину, что они потерпели неудачу в погоне за драконом. Вот как отвечал им Тюнагон. Вы правильно сделали, что вернулись пустыми руками. Этот дракон, однако, несомненно, дружен с самим богом грома. И кто бы ни задумал убить его и забрать драгоценный камень с его шеи, тот подвергает себя большому риску. Сам я сильно заболел от тяготой лишений, и все зря, не получив за это никакой награды. Госпожа Кагуя похищает души мужчин и разрушает их тела. Я больше не стану добиваться ее руки. На гамма я больше не ступит на порог ее дома. в заключении можно сказать что когда жены и наложницы слышали о приключении своего господина они смеялись пока не заболели бока а шелкают ткань которую они приказали украсить кровлю своего дворца растащили вороны нить за нитью чтобы выслать ими свои гнезда царская охота приключение пятого жениха а именно правителя иса мы опускаем эта история тривиальна и не представляет особого интереса Достаточно сказать, что поиски правителям Иса ласточкиной раковины оказались тщетными. К тому времени слава о красоте Кагуэхиме достигла императорского двора и самого Микада, который, сгорая от желания взглянуть на нее, послал одну из своих придворных дам по имени Фусака посмотреть на дочь рубщика бамбука, а затем доложить его высочеству о выдающейся красоте девушки. Однако, когда Фусака добралась до дома рубщика бамбука, Кагуэхиме отказалась видеться с ней. поэтому придворная дама вернулась ко двору и сообщила об этом Микадо. Его Величество, ничуть не рассердившись, послал за рубчиком бамбука и приказал тому привести Кагуя Химе ко двору, чтобы он смог ее увидеть, и добавил «Не исключено, что наградой ее отцу будет шапка чиновника пятого ранга». Рубчик бамбука был добрым стариком, и он лишь мягко журил дочь за такое необычное поведение. И хотя ему были по душе милости Микада, и, возможно, он очень хотел получить шапку, свидетельствующую о высоком чине при дворе, нужно отметить, что прежде всего он был верен своему отцовскому долгу. Вернувшись домой, он обсудился с Кагой Эльхими, и та ответил старику, что если ее вынудят пристать перед императорским двором, то это неминуемо приведет к ее смерти, добавив, «Шапка чиновника для моего отца обернется гибелью его ребенка». Старика очень растрогали эти слова, и он снова опустился в путь ко двору, где смиренно и поведал о решении своей дочери. микада не привыкший к отказам пусть и необычайно прекрасной женщины, задумал коварный план. Он приказал организовать царскую охоту, но устроился таким образом, чтобы он мог неожиданно появиться около жилища рубчика бамбука и, как бы случайно, увидеть девушку, которая смогла бросить вызов желаниям самого императора. Поэтому в день назначенный для царской охоты микада вошел в дом рубщика бамбука не успел он это сделать как глаза ему ударил удивительный свет исходящий из комнаты и в этом свете была никто иная как дело кагуя его величество подошел и дотронулся до рукава девушки которым она быстро прикрыла лицо, но не настолько быстро чтобы микада не успел заметить ее красоту. Пришедший в изумление от ее невероятной прелести, не обращая внимания на протесты, он приказал подать паланкин. Но когда его принесли, Кагуэхимия внезапно исчезла. Император, поняв, что имеет дело не с простой смертной девушкой, воскликнул. «Все будет так, как ты пожелаешь, дева! Но умоляю, прими свой обычный облик, чтобы еще раз увидеть твою красоту!» И тогда Кагуэхимия снова приняла свой прекрасный облик. Когда его величество уже собирался уходить, то сложил следующий стих. Миг расставания настал. Но я в нерешимости медлю. Ах, чувствую ноги мои, волей моей непокорны, как и ты, Кагоя Химе. Кагоя Химе сложила такой ответ. Под бледную... Под бедную сельской кровлей, поросшей дикой травой. Под бедную сельской кровлей, поросшей дикой травой. Прошли мои ранние годы. Не манит сердце меня высокий царский чертог. Небесное платье из псичьих перьев. На третий год после царской охоты весною все заметили, что Кагуэхимя стала подолгу смотреть на Луну. В седьмом месяце, когда Луна была полной, печаль Кагуэхимя стала такой сильной, что ее плач стал внушать беспокойство девушкам, прислуживающим ей. В конце концов, они пришли к рубщику бамбука и сказали «Долго смотрела Кагуэхимя на Луну, и как пребывала Луна, так пребывала ее печаль». И скорбь ее теперь превзошла все границы, она горько плачет и рыдает, поэтому мы советуем вам поговорить с ней. Когда рубщик бамбука завел беседу со своей дочерью, то попросила ее рассказать ему о причине своей печали. В ответ он услышал, что вид луны навевает ей мысли о мирских несчастьях. В месяц восьмой луны Кагоя Химия объяснила своим служанкам, что она необычная смертная, и что она родилась в столице лунной страны, и что теперь настает то время, когда ей предопределено покинуть этот мир и вернуться в прежний дом. Не только у рубщика бамбука разрывалось сердце от этой печальной новости, но и Микадо тоже был весьма обеспокоен, когда прослышал о предполагаемом отбытии девы Кагоя. Императору доложили, что следующее полнолуние с сияющего лика луны спустится вниз несколько лунных жителей, чтобы забрать прекрасную деву с собой. После чего микада решил предотвратить вторжение небожителей. Он приказал, чтобы отряды вооруженных воинов, готовых на все, расположился рядом с домом рубщика бамбука и при необходимости встретил бы стрелами посланников с луны, которые так стремятся забрать красавицу Кагуэхими. старик крупчик бамбука естественно, подумал, что с такой охраной для защиты его дочери нашествие с луны будет тщетным. Но Когое химия попыталась разубедить старика, сказав, «Вы не сможете одержать победу над небожителями, ваше оружие не повредит им, как они устоят против них и ваши оборонительные сооружения, не поможет вам и ваша доблесть, ведь вы не настолько смелы. Когда придут посланники с луны, бороться с ними будет бесполезно». Эти слова чрезвычайно разозлили рубщика бамбука. Он заявил, что его ногти станут когтями, короче говоря, что он своими руками уничтожит этих нахальных гостей с луны. Теперь, когда императорская стража расположилась вокруг дома рубщика бамбука и даже на крыше, ночь тянулась медленно. В час мыши, в десять часов вечера, все вокруг осветилось ярким сиянием, затмевающим своим великолепием свет луны и звезд. В этом небе появилось странное облако, несущее людей с луны. Облако медленно опускалось, пока не коснулось земли, и тогда лунные люди на нем перестроились и приняли боевой порядок. Когда императорская охрана увидела их, то каждый воин устрашился этого невиданного зрелища, но некоторое время спустя кое-кто из них нашел в себе достаточно храбрости натянуть луки и пустить свои стрелы, но все стрелы пролетели мимо цели. На облаке находилась летучая колесница с балдахином и занавесями из тончайшей шерсти, и из этой колесницы грянул могучий голос. «Иди сюда, мия комара робщик бамбука нетвердой походкой пошел на зов вперед, за что и получил нелестную отповедь от предводителя лунного народа, начинающуюся обращением «ты глупец!» и заканчивающегося повелением отдать ему кагуя без всяких проволочек. Колесница взлетела с облака и зависла в воздухе на уровне крыши. Опять тот же могучий голос прокричал «Эй, кагуя Кагуэхиме, сколько ты будешь медлить в этом убогом жилище!» Тотчас же входная дверь и внутренние решетки распахнулись сами собой, не устояв перед силой людей с луны, и в окружении своих служанок появилась химе Дева Кагуэ перед своим отбытием простилась с униженным рубщиком бабука и дала ему свиток, где было написано Если бы я родилась в вашем мире, среди вас, земных людей, то я с радостью осталась бы с вами, мои дорогие родители, чтобы рассеять ваше горе. Никогда, никогда бы я вас не покинула, но, увы, это невозможно. Сейчас я сброшу платье, которое носила в вашем доме, и оставлю его вам как память обо мне. В ясную ночь выходите глядеть на луну. Ах, мне так тяжело покидать вас, что кажется, что на полдороги упаду я с небес на землю. Люди с луны принесли с собой сундуке небесное платье из птичьих перьев и несколько капель напитка бессмертия. Один из них сказал деве Кагуе, «Выпейте, прошу, этот напиток, чтобы очистить свой дух от грубости этого грязного мира». Кагуе химия глотнув напитка, уже хотела укутаться в накидку, что оставила на память старику-рубщику бамбука, который так ее любил. Но один из лунных людей ей помешал, попытавшись набросить на ее плечи небесное платье из птичьих перьев. Тут дева Кагуя воскликнула. «Ой, имейте хоть немного терпения! Сердце того, кто наденет это платье, тотчас переместится, а мне еще есть что сказать тем, кого я покидаю!» И она стала писать Микадо следующие строки. «Вы изволили выслать большое воинство, чтобы удержать меня на земле, но за мной явились посланцы с неба, которых нельзя ослушаться. Я принуждена следовать за ними. Жаль мне и грустно расставаться с землею». Я отказалась служить вам лишь потому, что я существо не издешнего из мира. Пусть не могли вы постигнуть истинную причину моего отказа и, может быть, дурно подумали обо мне, но я невластна была со спокойной душою ответить вам согласием. И сейчас тяжестью легла мне на сердце мысль о том, что сочли вы меня дерзкой и бесчувственной. Вручив этот цветок вместе с бамбуковой трубкой, наполненной напитком бессмертия в руки начальника войска, Она позволила накинуть на себя небесное платье из птичьих перьев, и в тот же миг все ее воспоминания о земном существовании исчезли. Затем дева Кагуя, окруженная толпой лунных людей, села в небесную колесницу, и облако стало стремительно подниматься в небеса, пока не пропало из виду. Горе рубщика Бамбука и Микада не знала границ. Последний созвал государственный совет и спросил, какая из гор на земле самая высокая. Один из советников отвечал. «В провинции Суруга, недалеко от столицы, есть гора, которая гораздо ближе к небу, чем остальные горы земли». После чего его величество сложил следующий стих. «Не встретиться нам вновь. К чему мне жить на свете? Погас твой дивный свет. Увы, напрасный дар, бессмертие напиток». Затем свиток, написанный Девой Кагуе, вместе с напитком был отдан человеку по имени Цукино Ивакаса. Цукино Ивакаса. что значит «скала в сиянии луны». Ему было приказано отнести это на вершину самой высокой горы в провинции Суруго и, стоя на самом высоком горном пике, сжечь свиток вместе с напитком бессмертия. Итак, Цукино Ивакаса смиренно выслушал имперский приказ и, взяв с собой отряд воинов, взобрался на гору и сделал то, что ему было велено. И именно с тех пор той горе было дано имя Фудзияма – Бессмертная гора, и люди говорят – что дым того костра до сих пор струится с самой высокой вершины, чтобы смешаться с облаками в небе.